Глава 27. На потеху публики. Шли месяцы, родительские обязанности мало-помалу становились не такими изнурительными, и я снова поймал себя на том, что в случайные промежутки свободного времени я просто не в состоянии посидеть спокойно. Мало того, что я не мог расслабиться, хуже того, я и не хотел. Я хотел что-то создать, каким-то образом усладить публику рассказами о мире судебной психиатрии. В этом помогал блог на Хаффингтон Пост, но у меня не было ощущения, что эта платформа достаточно велика, чтобы донести мои сообщения до широкой аудитории. Жена качала головой и поддразнивала меня и по делам, мол, лучше бы нашел себе какой-нибудь более подходящий кризис середины жизни. Я попробовал разные хобби. За полтора года я приложил руку к покеру, любительскому боксу и сочинению рассказов. Как правило, я не подступал к делу с осторожностью, а нырял как в омут с головой. В случае покера я купил несколько книг по стратегиям и вставал в пол шестого утра, чтобы позубрить их перед работой. В случае бокса требовал от тренера, чтобы тот разрешил мне спарринг, когда я был еще не готов. В случае рассказов я не только проглотил несколько книг о писательском ремесле, но и несколько месяцев ходил на курсы писательского мастерства при Guardian. Интервьюеры и озабоченные родственники спрашивали меня, Уравновешивают ли эти развлечения всю напряженность и трагичность моей повседневной профессиональной жизни? Честно говоря, нет. По крайней мере, на сознательном уровне. Я просто что-то делаю, и все. Думаю, если бы я был бухгалтером или рабочим на складе, я бы просто проживал эти часы досуга как придется раз за разом. Но у меня низкий порог переносимости скуки, и мной постоянно руководит ошибочное чувство, что будет проще, чем на самом деле. В своих хобби я достиг кое-каких успехов. В боксе и покере так себе, в писательском мастерстве очень неплохих. Каждое хобби давало возможность слегка отвлечься. Но мне нужно было что-то более масштабное, более напряженное. Что-то такое, что разбудило бы дремлющие во мне силы. Такой кризис середины жизни, который соответствовал бы моему непомерному чистолюбию. Буду откровенным, это был не первый мой заход в стендап. Я уже ступал на эту стезю лет в 25, когда только получил врачебную квалификацию. За три года я выступил раз в 40. За это время я перебрался из нью сначала в Сидней, потом в Эдинбург, а затем в Эссекс. Мне недоставало самодисциплины, я не тренировал форму подачи материала. Выступал я случайно и бессистемно. То месяц-полтора трудился, не покладая рук, то зависал на несколько месяцев. Лет в 27 я окончательно признал себя побежденным как комик-стендапер. Прошло больше десяти лет, и вот в 2019 году я ни с того ни с сего ощутил необычайно сильный импульс попробовать еще раз. Озарение случилось со мной, когда я ехал домой с работы. Я составил реалистичное целевое расписание. Две недели на составление пятиминутного скетча и еще две недели на то, чтобы организовать мое первое выступление после возвращения. Остаток пути у меня в голове так и роились идеи шуток. Стоило мне войти в дверь, как я ринулся наверх, схватил ручку и все записал. Через час жена позвала меня ужинать. Я крикнул через плечо, что занят, и разогрею еду потом. Через два часа текст был готов. На утро я организовал себе выступление, которое должно было состояться через несколько дней. Примерно тогда же мой младшенький окончил детский сад и присоединился к моему старшенькому в школе, что резко сократило объем ежедневных разъездов. Поскольку вот уже несколько месяцев моя жизнь постепенно становилась все легче и легче, я рассудил, что сумею найти время на свое хорошо забытое старое хобби. Как же я был наивен. Лондонская сцена была перенасыщена сотнями свежеиспеченных полных надежд комиков. Большинству было едва за 20, и жизнь еще не одарила их бременем родительства. Они выступали по 4-5 вечеров в неделю на представлениях со свободным микрофоном, а кое-кто и вообще каждый вечер. Обычные выступления начинались с часов 8 вечера, а те, кто хотел воспользоваться свободным микрофоном, должны были явиться по меньшей мере за час заранее. Этикет требовал остаться до выступления гвоздя программы. Обычно я выходил из дома в полседьмого и возвращался за полночь. Вскоре я понял, что такой досуг мне не выдержать. Я сделал ставку на ничтожный шаг что я и стендапер Вундеркинд. мгновенно взлечу на верхние ступени иерархии и сделаю себе имя за считанные месяцы, а не годы. Как всякий стендапер, кроме клинических психопатов, я перед выступлением приходил в полнейший ужас, по крайней мере перед первыми десятью-пятнадцатью. Однако месяца через два я подсознательно выработал у себя способность сдерживать страх при помощи сосредоточенности, достойной дзен-буддиста. Такой сценарий напоминает погружение, психотерапевтическую технику погружения – которая применяется, и форму экспозиционной терапии, которую применяют для лечения фобий и тревожных расстройств, в том числе посттравматического стрессового расстройства. Больного многократно помещает в ту самую ситуацию, которая вызвала изначальную травму. Я не настолько легкомысленно, чтобы считать, будто целая комната полная незнакомых людей, которые ждут, чтобы я заставил их расхохотаться, это настоящая травма. Но все же это, безусловно, стрессогенный фактор. Пациентов просят применять техники релаксации, чтобы снизить панику. Теория состоит в том, что у адреналина и его реакции страха есть срок действия, поэтому рано или поздно пациент успокоится и поймет, что его фобия ничем не обоснована. Это психологический эквивалент обучения плаванию методом бросания в озеро, в надежде, что клиент не утонет. Я быстро пришел к выводу, что мое чувство страха поверхностно. Два-три выступления я сдыл, еще на двух-трех отжег, а большинство оказались где-то посередине. При первом сценарии зрители стыдливо отводят глаза, остаток представления, при втором меня во время перекура могут похлопать по плечу или подбодрить добрым словом. От нервов я снова закурил и теперь предавался этому пороку, как раньше, каждый день. Но я понимал, что все это не важно. То есть на самом деле неважно. Провальное выступление не означает, что зрители будут бросаться гнилыми помидорами и злобно орать. Триумфальное выступление не приведет к тому, что даро Брайан пригласит меня на программу Мокзевик. Дара, если вы это слушаете, знайте, я по-прежнему готов участвовать. А потом я заметил одну странную вещь. Я стал гораздо лучше давать показания как свидетель-эксперт. Я уже довольно уверенно чувствовал себя за кафедрой свидетеля. Однако случалось, что я терялся, особенно если меня просили выразить мнение по какому-то психиатрическому вопросу с того угла, под которым я его раньше не рассматривал. Для комика-стендапера жизненно важно уметь соображать на лету и адаптироваться к обстановке, сохраняя хладнокровие. Это необходимо и когда перебрасываешься репликами с публикой, и когда забываешь домашние заготовки, и когда отвечаешь на нахальные выкрики с места. А что такое перекрестный допрос в суде, если невежливые выкрики с места, приправленные юридическим жаргоном, который позволяет себе некто в парике и мантии? Безусловно, экспромт за кафедрой свидетеля дается легче, чем со сцены, поскольку ответ не должен быть остроумным. Достаточно просто точного. Оказалось, что теперь, когда в суде мне задают вопрос с подвохом, я уже не выпаливаю какие-то слипшиеся обрывки фактов, а формулирую четкие и последовательные доводы, сохраняя полное спокойствие под взглядами судьи и присяжных. Опыт стендапа позволил мне укрепить и остальные навыки устных показаний. Я записывал на видео на своем телефоне все свои выступления, а потом, когда просматривал их, замечал, что иногда начинаю тараторить и не выговариваю слова. особенно когда мне тревожно. Например, когда повисает могильная тишина после ударной реплики, которую я считал уморительно смешной. Когда мне удалось победить тревогу, или, по крайней мере, слегка смягчить, я стал по ходу дела замечать, когда возникает эта проблема. И у меня хватает присутствия духа замедлиться. Очевидными стали и другие нервные тики, о которых я не подозревал. Например, я, как выяснилось, сутулился и слишком много моргал. И опять же, тренировка позволила мне победить их на сцене. После чего, к своему удивлению, я обнаружил, что могу перенести их и в зал суда. Кроме того, стендаперы-новички часто совершают еще одну ошибку. Не выделяют голосом ударные реплики. Это я тоже исправил. И оказалось, что и во время дачи показаний, говорю медленнее и с нажимом, когда нужно сформулировать выводы. Сначала мне нужно было делать осознанное усилие, но вскоре это вошло в привычку. Это очень помогло мне в работе. Я прямо чувствовал, как ретируются баристеры, обнаружив, как ловко я обхожу их многочисленные ловушки. Прямо слышал, как в их голосах во время перекрестного допроса проступают нотки уважения и капитуляции. Очень скоро мои новообретенные навыки свидетеля комика прошли проверку реальностью в ходе одного из самых невероятных случаев, с которыми мне приходилось сталкиваться».